Глава 23. В тупике. Мистер Харка Толбейс жил в квадратном особняке из красного кирпича, выдержанном в строгом стиле, в миле от небольшой деревушки Грейндж-Хит в Дорсетшире. Этот чопорный особняк стоял в центре такого же старого квадратного участка земли, едва ли достаточно большого, чтобы называться парком. но слишком обширного, чтобы быть чем-то другим. Поэтому ни дом, ни земля не имели названия, а имение было обозначено просто у Сквайра Толбейса. Не исключено, что мистер Харка Толбейс был последним человеком на земле, с кем мог ассоциироваться домашний, сердечный, сельский, старый английский титул Сквайр. Он не занимался ни охотой, ни фермерством, Южный ветер и облачное небо были ему глубоко безразличны, пока не были помеха его собственному комфорту. Его волновали только виды на урожай, поскольку это касалось арендной платы, которую он взимал с фермеров с своего поместья. Это был мужчина лет 50, высокий с прямой осанкой, костлявый худоий с квадратным бледным лицом, светло-серыми глазами и редкими тёмными волосами. которые были зачёсаны за уши вокруг лысой макушки, что придавало ему лёгкое сходство с терьером, резким, непреклонным, упрямым терьером, которого ни за что не украдёт ни один уважающий себя собачий воришка. Никто не знал, что на душе у Харка Татолбайса. Он был подобен своему дому, квадратному, обращённому на север и открытому всем ветрам. В его характере не было укромных уголков, в который можно было бы прокраститься как в тень, спасаясь от его невыносимого солнечного света. Ибо он был весь свет. Мистер Толбс воспринимал всё в одном ярком сиянии своего ума. Ему было не дано видеть умиротворяющие тени, которые могли бы смягчить резкие очертания суровых фактов, подчиняя их красоте. Не знаю, удаётся ли мне выразить то, что я имею в виду. Когда говорю, что в его характере не было никаких изгибов, сплошь прямые черты, никогда не отклоняющиеся вправо или влево, чтобы округлить безжалостные углы его ума. Для него хорошее было хорошим, плохое плохим. Он никогда в своей лишённой сострадания, слишком добросовестной жизни не допускал и мысли о том, что обстоятельства могли сделать зло не таким чёрным и наоборот, уменьшить силу добра. Он отрёкся от собственного сына только потому, что тот его ослушался. И он был готов не думая отказаться от единственной дочери по той же причине. Если бы этот нетерпищий возражений и упрямый человек мог обладать такой слабостью, как Числавия, он бы непременно гордился своей твёрдостью. Он бы гордился непреклонной категоричностью своего ума, которая делала его таким несговорчивым человеком. Он бы гордился непоколебимым упорством, которое ни любовь, ни жалость не могли заставить свернуть от безжалостной цели. Его сильная натура никогда не знала слабости любви. Если он и сожалел о женитьбе своего сына и о разрыве с ним, то его честолюбие было сильнее, чем раскаяние, и вынуждало его скрывать это. Хотя на первый взгляд могло показаться мало вероятным, что такой человек может быть честославным, Я не сомневаюсь, что Циславия была тем центром, откуда исходили все противоречивые черты характера мистера Харкат Толбейса. Осмелюсь сказать, что Брут был циславин. И с удовольствием принимал одобрение поражённого благоговейным трепетом Рима, когда отдал своих сыновей на казнь. И Харкат Толбейс послал бы своего сына на плаху и получал жестокое удовольствие от собственных страданий. Мог знать, как горько мог переживать этот суровый человек разлуку с единственным сыном. Или насколько мучительнее были бы его страдания от этой постоянной заносчивости, что скрывала его пытку. Мой сын причинил мне непростительное зло, женившись на дочери пьяного нищего, отвечал мистер Толбой каждому, кто отважился его спрашивать о Джордже. И с этого часа у меня нет больше сына. Я не желаю ему зла. Он просто умер для меня. И я скорблю о нём, как и о его матери, которая умерла 19 лет назад. Если вы будете говорить о нём со мной как о мёртвом, я готов выслушать вас. А если вы будете говорить о нём как о живом, я отказываюсь вас слушать. Я полагаю, что харкатоталбы содоставляла удовольствие мрачная римская пышность его речи. И ему бы хотелось носить тогу, и непреклонно перекинуть её через плечо, поворачивая спиной к заступнику Джорджа. Сам Джордж даже не пытался смягчить суровый приговор своего отца. Он слишком хорошо его знал и понимал, что это безнадёжно. Если я напишу ему, он перевернёт конверт, напишет на обратной стороне моё имя и адрес и отошлёт его назад. Говорил молодой человек Он призовёт весь дом в свидетели того, что оно совершенно не тронуло его и не вызвало ни одного смягчающего воспоминания или сострадательной мысли. Он будет упорствовать в своём решении до смертного часа. Осмелился сказать в глубине души он рад, что его единственный сын оскорбил его и дал ему возможность продемонстрировать свои римские добродетели. Так Джордж отвечал своей жене и её отцу. которые настаивали, чтобы он попросил помощи у харката толбайса. Нет, моя дорогая, говорил он решительно. Может быть, нелегко быть бедными, но мы переживём это. Мы не пойдём с жалосливыми лицами к суровому отцу просить у него приюта и хлеба, чтобы получить отказ в высокопарном стиле и послужить классическим примером на благо всей округи. Нет, моя любимая, голодать легко, но унижаться трудно. Возможно, миссис Джордж не очень легко согласилась с первой из этих двух альтернатив. Ей совсем не хотелось голодать, и она жалобно заныла, когда бутылки шампанского с ярлыками Клико сменились на шестипенцевый эль, который приносил неряшливый официант из ближайшей пивной. Джордж был вынужден нести своё бремя и предложил руку помощи своей жене, которая и не думала скрывать своё сожаление и разочарование. Я думала, драгуны все богатые, жаловалась она раздражённым голосом. Девушки всегда хотят выйти замуж за драгунов, торговцы жаждут их обслужить, а владельцы гостиниц развлечь. Театральные менеджеры любят, когда им покровительствуют драгуны. Разве можно было предположить, что офицер будет пить дешёвый эль, курить ужасный вырви-глаз табак и разрешать своей жене носить потрёпанную шляпку? Если в этих речах и проявлялся эгоизм, Джордж Штолбейс не замечал его. Он любил и доверял своей жене с первого до последнего часа их короткой совместной жизни. Любовь, которая не слепа, — это, в конце концов, лишь мнимое божество, поскольку, когда Купидон снимает с глаз повязку, это неизбежно указывает на то, что он собирается расправить свои крылышки и улететь. Джордж Купидон. всегда помнил тот час, когда впервые был очарован хорошенькой дочкой лейтенанта Мелдона. И как бы она ни переменилась с тех пор, тот образ, что пленил его, остался неизменным и таковым навеки запечатлелся в его сердце. Роберт Одли покинул Саутгемптон поездом, который отправился до рассвета и прибыл на станцию Вейерхэм в первой половине дня. Он нанял экипаж до Грэндж-Хитт. Снег превратился в твёрдую корку. День был ясным и морозным. Все предметы чётко вырисовывались на фоне холодного синего неба. Копыта лошадей звонко цокали по скованной льдом дороге. Зимний холодный день напоминал того человека, к которому ехал Роберт. Он был такой же резкий, холодный и непреклонный, безжалостный к страданиям и неприступный к смягчающему свету солнца. Этот день не нуждался в солнечном свете. Он признавал только это январское сияние, которое лишь освещало незащищённую от ветра голую землю, нисколько не согревая её. Итаков был Харка Толбейс, который принимал самую суровую половину любой правды и во всём слышании заявлял всем неверующим, что другой половины не было, нет да и быть не могло. Сердце у Роберта Одли упало. Когда феетон остановился у высокой неприступной ограды, и возница слез с лез скозил, чтобы открыть широкие железные ворота, которые распахнулись с клацающим звуком и зацепились за большие железные колья, врытые в землю, с лязгом щёлкнувшие по нижнему засову ворот, как будто хотели их укусить. Сразу за воротами росли редко посаженные высокие стройные ели, которые вызывающе потрясали своим вечнозелёным убором, Не страшась следенящего дыхания мороза. Прямая гравийная широкая дорожка пролегала между этими стройными красавицами через ровную лужайку к квадратному особняку из красного кирпича, каждое окошко которого блестело и мерцало на январском солнце, как будто только что вымытое до блеска какой-нибудь неутомимой служанкой. Не знаю, был ли Брут надоедой в собственном доме, но среди прочих своих римских достоинств Мистер Толбейс обладал глубокой неприязнью к беспорядку и был грозой всех домашних в своих владениях. Окна блестели, и каменные ступени сияли в солнечном свете. Ровные садовые дорожки были посыпаны свежим гравием и придавали этому месту желтовато-красноватый вид, что неприятно напоминало рыжие волосы. Лужайка была украшена темными, зимними, похоронного вида кустами, Росшими на клумбах в строго геометрическом порядке. И пролёт каменных ступенек, ведущей к квадратной наполовину из стекла двери в холл, был уставлен тёмно-зелёными деревянными кадками, в которых росли те же суровые вечнозелёные кусты. Если этот человек хоть немного похож на свой дом, подумал Роберт, неудивительно, что бедный Джордж с ним расстался. В конце редкой аллеи дорожка резко сворачивала за угол. и вела под нижние окна дома. Возница слез, поднялся по ступенькам и позвонил в колокольчик, который сердито лязгнул, как будто оскорбился тем, что его коснулась плебейская рука. Дверь открыл мужчина в черных брюках и полосатом свежевыстиранном льняном жилете. «Да, мистер Толл из дома. Не даст ли господин свою визитную карточку?» Роберт ожидал в холле, пока его карточку понесли к хозяину дома. Холл был огромный, с высоким потолком и каменным полом. Дубовые панели сверкали той же безукоризненной чистотой, как и всё внутри и снаружи этого особняка. У некоторых людей хватает ума увлекаться картинами и статуями, волнующими их чувства. Мистер Харкат Толбейз был слишком практичен, чтобы позволить себе эти глупые прихоти. Единственными украшениями холла были барометр и стойка для зонтов. Роберт Одли осматривался кругом, пока о нём докладывали отцу Джорджа. Вскоре вернулся слуга в льняном жилете. Это был худощавый бледный мужчина около 40 лет, чья внешность казалась изжила всякие чувства, которым подвержена человеческая натура. "Соблаговолите пройти сюда, сэр", промолвил он. "Мистер Долби примет вас, хотя он и завтракает сейчас. Он просил меня сообщить вам, что как ему представляется, Каждому в Дорсетшире известно о времени его завтрака. Это был явный укор мистеру Роберту Олли. Тем не менее, он не произвёл впечатления на молодого адвоката. Он лишь приподнял свои брови. "Я не из Дорсетшира", заметил он. "Мистер Толбейс мог бы это знать, если бы оказал мне честь и немного пошевелил мозгами". "Вперёд, мой друг" Бесстрастный слуга уставился на Роберта в безграничном ужасе и, открыв одну из тяжёлых дубовых дверей, провёл его в огромную столовую, обставленную суровой простотой апартаментов, предназначенных лишь для того, чтобы в них есть, но не жить. И во главе стола, за которым спокойно могли уместиться 18 человек, Роберт узрел мистера Харката Толбейса. Мистер Толбейс был одет в домашний халат из серой ткани, повязанный поясом. Это суровое одеяние из всей современной одежды, возможно, более всего напоминало римскую тогу. Он носил тускло-жёлтый жилет, туго накрахмаленный батистовый галстук и безукоризненный воротничок. Цвет его халата был почти так же холоден, как и взгляд его серых глаз. Роберт Одлини ожидал, что у Харката толбы и со будут манеры и характер Джорджа, но он надеялся увидеть хоть какое-нибудь фамильное сходство между отцом и сыном. но ничего подобного. Было бы трудно представить более не похожего на Джорджа человека, чем его родитель. Роберт больше не удивлялся жестокому письму, полученному от мистера Толбейса, когда увидел его автора. Такой человек едва ли мог написать иначе. В большой комнате находилось ещё одно лицо, в направлении которого взглянул Роберт, поздоровавшийся с харкатом Толбейсом, и пребывая в сомнении, как ему приняться за дело. Этим вторым лицом была дама, сидевшая у последнего из четырёх окон и занятая каким-то шитьём. У её ног стояла плетённая корзинка, полная коленкора и фланели. Хотя она находилась в другом конце комнаты, Роберт заметил, что она молода и похожа на Джорджа Толбейса. Её сестра, мгновенно подумал он, осмелевшись перевести взгляд с хозяина дома на женскую фигуру у окна. Вне всякого сомнения, это его сестра. Он так любил её. Не может же она быть полностью безразлична к его судьбе? Девушка при встала со своего стула, и её работа соскользнула с колен на пол. Клубок пряжи откатился по дубовому полированному полу за край турецкого ковра. "Сядь, Клара", приказал строгий голос мистера Толбейса. Казалось, он обращается не к своей дочери, к тому же он сидел к ней спиной, когда она поднялась. Как будто он почувствовал это каким-то шестым чувством или у него были глаза на затылке. "Сядь, Клара", повторил он. "И держи свою пряжу в рабочем ящике". Девушка вспыхнула и наклонилась поискать клубок. Мистер Роберт Одли, которого отнюдь не смутило поведение хозяйки дома, поднял клубок и вернул его владелице. Харка Толбис с изумлением наблюдал за ним. "Возможно, мистер, мистер Роберт Одли?" Признёсон, взглянув на карточку, которую он держал между указательным и средним пальцами. Возможно, когда вы закончите искать клубки пряжи, вы будете так добры сообщить мне, к чему я обязан этим визитом. Он величественно взмахнул своей красивой рукой, и слуга, поняв его жест, подвинул тяжёлый красный сафьяновый стул. Вы можете остаться, Уилсон, сказал мистер Толбэйс, когда слуга собрался удалиться. Мистер Одли, возможно, захочет кофе. Роберт ничего не ел в это утро, но, взглянув на огромную мрачную скатерть, чайные и кофейные серебряные принадлежности, он отказался от приглашения мистера Толбейса. Мистер Удли не будет пить кофе, Уилсон, произнёс хозяин дома. Вы можете идти. Слуга поклонился и вышел, открыв и закрыв за собой дверь так осторожно, как будто уважение к мистеру Толбейсу требовало чтобы он сразу же просочился сквозь дубовые панели, словно привидение. Мистер Харкетт Толбейс сидел, сурово устремив свои серые глаза на посетителя, положив руки на красные софьяновые ручки стула и соединив кончики пальцев. Это была поза, в которой, будь он брутом, он бы сидел на процессе, где судили его сыновей. Если бы Роберта Одли было легко смутить, мистеру Толбейсу удалось бы это. Но так как Роберт мог с абсолютным спокойствием сидеть даже среди грохота битвы, покуривая свою сигару, то римское величие хозяина дома оставило его безразличным. Достоинства отца мало что значили для него в сравнении с возможными причинами исчезновения его сына. Некоторое время назад я писал вам, мистер Толбейс. Спокойно начал Роберт, убедившись, что его готовы слушать. Харкат Толбейс кивнул головой. Он понимал, что Роберт приехал поговорить о его пропавшем сыне. Видит Бог, его ледяной стоицизм был скорее жалким притворством чеславного человека, чем бессердечностью, как полагал Роберт. Он поклонился своему посетителю. Суд начался, и Брут развлекался. Я получил ваше послание, мистер Одли, промолвил он. Оно среди прочих деловых писем. На него в своё время был дан ответ. Письмо касалось вашего сына. У окна, где сидела девушка, раздалось лёгкое шуршание. Почти тотчас он взглянул на неё, но она не шевельнулась. Она не работала и была совершенно неподвижна. Похоже, она так же бессердечна, как и её отец, хотя и похожа на Джорджа, решил мистер Одли. Ваше письмо касалось особы, которая, возможно, однажды была моим сыном, возразил харка толбы. Прошу вас не забывать, что у меня нет больше сына. Вам не нужно напоминать мне об этом, мистер Толбейс, мрачно промолвил Роберт. Я слишком хорошо помню это. У меня веские причины полагать, что у вас действительно больше нет сына. У меня есть причины думать, что он мёртв. Возможно, мистер Толбейс стал немного бледнее, услышав слова Роберта, но он только поднял свои колючие серые брови и мягко покачал головой. Нет. сказал он. Уверяю вас, нет. Я полагаю, что Джордж Толбейсс умер в сентябре месяце. Девушка, которую звали Клара, сидела судорожно вцепившись в кусочек ткани, который шила, и ни разу не шевельнулась, как только Роберт заговорил о смерти своего друга. Он не мог отчётливо видеть её лицо, так как она сидела далеко от него и спиной к окну. Нет, нет, уверяю вас, повторил мистер Толбейсс. Здесь произошла печальная ошибка. Вы думаете, я ошибаюсь, полагая, что ваш сын мёртв? спросил Роберт. Наиболее вероятно, ответил мистер Толбей, снисходительно улыбаясь. Наиболее вероятно, мой дорогой сэр. Исчезновение было несомненно ловким трюком, но недостаточно умным, чтобы обмануть меня. Позвольте мне объяснить вам этот случай, мистер Одли, и убедить вас в трёх вещах. Во-первых, ваш друг не умер. Во-вторых, Он скрывается с целью внушить мне тревогу, поиграть на чувствах человека, который был однажды его отцом, и в конечном счёте добиться моего прощения. В третьих, он не получит этого прощения, как бы долго он ни скрывался. И таким образом, он поступит мудро, без промедления вернувшись к своему месту жительства и привычным занятиям. Так значит вы считаете? Что он намеренно скрывается ото всех, кто его знает, с целью, с целью воздействовать на меня, воскликнул мистер Толбейсс, который воспринимал жизнь лишь с позиции своего числавия и напрочь отказывался взглянуть на дело с любой другой точки зрения. С целью воздействовать на меня. Он знал непреклонность моего характера, он имел обо мне некоторое представление и прекрасно понимал, что все обычные попытки смягчить моё решение, или увести меня от жизненной цели, обречённой на провал. Тогда он решил испробовать необычные средства. Он скрылся, чтобы лишить меня покоя. И когда истечёт должное время, и он обнаружит, что это не волнует меня, тогда он вернётся к своим обычным уловкам. И когда он сделает это, мистер Толбой поднялся до истинного величия. Я прощу его. Да, сэр, я прощу его. Я скажу ему, ты пытался обмануть меня, а я показал тебе, что меня не обманешь. Ты пытался испугать меня, но я не из пугливых. Ты не верил в мое великодушие, а я докажу тебе, что могу быть великодушным. Судя по тому, как Харкотт Толбейс произнес свою речь, можно было понять, что он давным-давно тщательно составил ее. Роберт Одли вздохнул, услышав его речи. Бог свидетель, что, может быть, у вас и будет возможность сказать это своему сыну, сэр, печально ответил он. Мне было очень приятно узнать, что вы желаете простить его. Но я боюсь, что на этом свете вы его больше не увидите. Мне нужно вам многое рассказать об об этом печальном предмете, мистер Толбэйс, но я бы лучше поговорил с вами наедине, добавил он, взглянув на девушку у окна. Моя дочь знает моё мнение по этому поводу, мистер Одли, ответил Харка Толбейз. Нет причины, по которой ей не следует услышать всё, что вы имеете сказать. Мисс Клара Толбейз, мистер Роберт Одли, добавил он, величественно взмахнув рукой. Молодая леди склонила голову в ответ на поклон Роберта. Пусть она всё услышит, подумал он. И если у неё так мало чувств, что она не проявила ни одной из них, то пусть она услышит худшее. Наступила небольшая пауза, во время которой Роберт достал несколько бумаг из своего кармана. Среди них был и документ, составленный им сразу же после исчезновения Джорджа. «Мне потребуется все ваше внимание, мистер Толбейс», — произнес он, — «так как то, что я должен раскрыть вам, крайне тяжело. Ваш сын был очень дорог мне, по многим причинам. Возможно, более всего потому, что я прошел с ним через самое большое горе в его жизни». И потому ещё, что он был сравнительно одинок в этом мире, отвергнутый вами, потерявший единственную женщину, которую любил. Дочь пьяного нищего, как бы мимоходом заметил мистер Толбис. И если бы он умер в своей постели, продолжал Роберт Одле, от разбитого сердца, я бы безутешно оплакивал его, даже если бы я своими руками закрыл его глаза и увидел его спокойно лежащим в своей могиле. Я бы горевал по своему старому школьному товарищу и другу, который был мне так дорог. Но это горе, ничто в сравнении с тем, что я испытываю сейчас, когда почти наверняка знаю, что мой бедный друг был убит». «Убит?» Отец и дочь одновременно повторили это ужасное слово. Лицо отца покрылось смертельной бледностью. Его дочь уронила голову на стиснутые руки и больше ни разу не подняла ее. Мистер Родли, вы сошли с ума, воскликнул харкат толбысь. Вы сошли с ума? Или же ваш друг поручил вам играть на моих чувствах? Я протестую против этого тайного заговора, и я я беру назад своё прощение человеку, который был однажды моим сыном. Сказав это, он снова пришёл в себя. Удар был слишком сильным. В моё намерение не входит без нужды вол노вать вас, сэр, ответил Роберт. Бог свидетель, что возможно вы правы, а я нет. Я молю Бога об этом, но я не могу даже надеяться на это. Я пришёл к вам за советом. Я изложу вам ясно и хладнокровно обстоятельства, вызвавшие мои подозрения. Если вы скажете, что эти подозрения глупы и беспочвенны, я готов подчиниться вашему решению. Я покину Англию, прекращу поиски доказательств, подтверждающих мои опасения. Если вы скажете продолжать, я продолжу. Ничто не могло более удволитворить Чыславия мистера Харката Толбейса, чем это обращение. Он заявил, что готов выслушать всё, что Роберт может сообщить ему, и готов сделать всё, что в его силах, чтобы помочь ему. Роберт Одли подвинул стул ближе к мистеру Толбейсу и начал подробный отчёт обо всём, что произошло с Джорджем с того времени, как он приехал в Англию. И до часа его исчезновения, также обо всех событиях, что случились после его исчезновения, и могли так или иначе иметь к нему отношение. Харка Толбой слушал его с преувеличенным вниманием, время от времени перебивая его, чтобы задать какой-нибудь вопрос. Клара Толбойс так и не подняла головы с судорожно сжатых рук. Стрелки часов показывали четверть двенадцатого, когда Роберт начал свой рассказ. Часы пробили 12, когда он закончил. Он скрыл имена своего дяди и его жены, когда рассказывал о событиях, к которым они имели отношение. "Теперь, сэр", заключил он, когда его рассказ был закончен. "Я жду вашего решения. Вы услышали причины, по которым я пришёл к этому ужасному заключению. Как могут эти причины повлиять на вас? Они ни в коей мере не влияют на моё предыдущее суждение". Ответил Харка Толбой с беспричинной гордостью упрямца. Я всё ещё думаю, как и ранее, что мой сын жив, и это исчезновение тайный заговор против меня. "И вы говорите мне остановиться?" мрачно спросил Роберт. "Я скажу вам лишь следующее. Если вы продолжите, делайте это ради собственного удовлетворения, но не для моего." Я не нахожу ничего в том, что вы мне рассказали, что заставило бы меня волноваться за безопасность вашего друга. Да будет так, неожиданно воскликнул Роберт. С этого момента я умываю руки. Моей целью с этой минуты будет забыть об этом. Говоря это, он поднялся и взял свою шляпу со стола. Он взглянул на Клару Толбис. Она оставалась в том же положении. Прощайте, мистер Толбис. Мрачно промолвил он. «Видит Бог. Хотел бы я, чтобы вы оказались правы, а я нет. Но боюсь, что наступит день, когда вы будете глубоко сожалеть о безразличии, с которым отнеслись к безвременной судьбе своего единственного сына». Он мрачно поклонился мистеру Харкота Толбейсу и девушке, чье лицо было спрятано в ладони. Еще минуту Роберт помедлил в надежде, что мисс Толбейс посмотрит на него. даст какой-нибудь знак или выразит желание задержать его. Мистер Толбей позвалил своему бесстрашному слуге, который проводил Роберта до входной двери, как будто вёл его на казнь. Она такая же, как и её отец, подумал мистер Одли, в последний раз со взглянув на её опущенную голову. Бедный Джордж, ты нужен только одному другу в этом мире, так как очень немногие любили тебя.